Было три часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми и веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с трех до шести, а с шести до девяти лариосик, говорили шепотом. «Значит так, Тиф», — шептала Елена, — «имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда» справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф. Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали. Все расспрашивала. Как у нас? Да где были наши? Да не ранили ли кого? Насчет раны ни звука. «Не-не-не!» Николка даже руками замахал. «Василиса такой трус, какого свет не видал. Ежели в случае чего он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, Лишь бы только себя выгородить. — Подлец, — сказал Лариосик, — это подло. В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно. Черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозные и зловещий, и не набивал комнату бумагой. Правда, Он жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери. Да и жег на приятном и совершенно синеньком огне от спирта. А это огонь успокоительный, потому что за ним обычно следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу. «Брынь!» — говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле. А сидели по очереди то Николка, то неизвестные с глазами Монгола — не смел буянить вследствие укола, то скорбный Максим, седой и дрожащий. «Брынь!» — раненый говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину, мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычайным и радостным, и больным концом. Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и когда на белом циферблате, короткая и широкая, пошла к пяти, настало полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал «По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду, а ноги ее быстрые, ботики, по снегу след оставишь. Волки! Брынь! Брынь!